объективный портрет. Потребовалась мне недавно фотография. 13 на 18. То есть не мне лично потребовалась. Сам на себя я могу, если захочу, и в зеркало полюбоваться. С меня потребовали в издательстве, чтобы поместить мой портрет в книжке. Дескать, давайте все же поместим. Чем вы хуже других, книжки которых с портретами выходят. Тем более, что некоторые читатели интересуются, каков, мол, этот автор из себя. Старый, молодой, брюнет или, может быть, лысый. Вот и давайте мы вас обнародуем. Дело, в общем-то, пустяковое. Однако я перед ним вдруг затоптался в нерешительности. В ателье мне идти уж очень не хотелось. Во-первых, я на фотографиях всегда получаюсь какой-то окаменелый, как солдат, замерший по стойке смирно. Во-вторых, видите ли, у меня лицо с детства усеяно родимыми пятнышками, которые, возможно, и портят общее впечатление. Но все же они мои, а не чужие, и я ими по-своему дорожу. А фотографы, желая, наверное, угодить клиенту, все эти пятнышки аккуратно соскабливают. Заодно убирают шрам на лбу и подчищают кое-какие преждевременные морщинки. В результате я получаюсь гладкий и да неприличия молодой. Ну, когда на документ снимаешься, это еще ладно. А перед читателями мне, понятное дело, совсем не улыбалось предстать с вытаращенными глазами и молодцевато вздернутым подбородком. Хотелось, наоборот, выглядеть задумчивым, углубленным в свой внутренний мир. Словом, инженером, как говорится, человеческих душ и литератором, а не ковбоем. Вдобавок один мой коллега еще подлил масло в огонь. «Хочешь быть красавцем?» – сказал он. «Иди в ателье». А если предпочитаешь остаться самим собой, попроси какого-нибудь знакомого фотокорреспондента. Пусть он тебя врасплох шлепнет из-за угла. Так я и сделал. Был у меня знакомый фотокорреспондент Сеня, большой специалист. Собственно, даже не фотокорреспондент, а, как бы это выразиться, вольный художник. Работал он исключительно по заказам. Делал афиши для звезд эстрады и до повседневной газетной суеты не опускался. На мою просьбу Сеня не просто откликнулся, а прямо засиял от радости. — Старик, — сказал он, жадно поедая меня глазами, — это моя голубая мечта, я тебя из всей вашей писательской братии выделяю, я тебя, понимаешь, вижу. Снимки сделаю, закачаешься. На другой день он приволокся ко мне со всей аппаратурой, расставил ее по углам и сказал, — Теперь давай, пиши, читай, кури, в носу ковыряй, что хочешь». «В носу, может быть, не стоит?» — засомневался я. «Хорошо, не надо», — секунду подумав, разрешил Сеня. «Во всяком случае, про меня ты забудь. Занимайся своим делом, а я буду тихонько ходить вокруг и снимать тебя». «Ну, валяй», — согласился я. «Родинки, надеюсь, выскребать не будешь?» Сеня молитвенно сложил ладони. Что ты, выскребать такое добро, да я скорее руку себе отгрызу по локоть. Сеня работал, наверное, минут 40. Он ползал вокруг меня, приседал, вскарабкивался на тумбочку, вытер спиной всю звездку со стен и ушел белый, потный, но кажется довольный. Месяца полтора Сеня не показывался. Говорю об этом не с целью подчеркнуть его необязательность и тем самым как бы уколоть. Нет. Сводить счеты подобным образом я не собираюсь. К тому же человеконенавистнический поступок этого типа оказался настолько ужасным, что перед ним бледнеют все прочие мелкие недостатки характера. Просто так оно было на самом деле. Через полтора месяца, а точнее через месяц и восемнадцать дней, Сеня прислал мне пробы. Я глянул на снимки и содрогнулся. Несомненно, это был я и никто другой. Все здесь было моим, все до последнего волоска сохранил объективный Сеня. Но, Господи Иисусе Христе, что это был за я? Родинки мои налились и выглядели вулканическими бородавками. Лоб рассекал глубокий рваный шрам, похожий на овраг. Под мутными воспаленными глазами висели мешки. Нос. Носом своим, в общем-то, я похвастаться не могу. Он не составляет предмета моей гордости. Когда-то в юности я занимался боксом, и это занятие оставило некоторые следы на моем лице. С годами, однако, все более-менее подзаравнялось, в том числе и нос принял вполне терпимые очертания. Так вот, то, что не могли сделать кулаки противников, а надо заметить, что некоторые из них обладали силой удара до 70 килограммов, сделал змей Сеня при помощи невесомых света и тени. Нос он мне сломал. Сломал, разделил на две половинки, а затем прилепил их обратно, перепутав местами. Словом, это было не лицо, а сильно пересеченная местность, горный ландшафт с провалами, осыпями и хребтами. В ущельях и кратерах таился жуткий мрак, возвышенности же нездорово вздувались, как недавние лавообразования. С грустью убедился я, что Сеня на талантлив. Но, боже, до чего безжалостный это был талант! Как сумел он снять не меня, а только мои бородавки, мои морщины и шрамы, мои отечности, мою больную печень, пошаливающее сердце, мою бессонницу и скверную привычку курить натощак! Ко всему прочему, исчезла куда-то преждевременная седина, которая, по мнению знакомых, украшала меня. Вернее, она не исчезла, а превратилась в вороной отлив. Волосы на снимках были черны и блестящи, как в молодости, отчего еще больше казалось, что лицо мое избороздили не годы и раздумья, а тайные пороки. Тот самый коллега, который отсоветовал мне идти в фотоателье, поглядев снимки, сказал. «Да, эта рожа вполне могла бы украсить милицейскую витрину по розыску особо опасных преступников». Я согласился с ним, заметив, что искали бы в таком случае все же, наверное, не меня, а кого-то другого. Не скажи, возразил коллега, переводя взгляд с оригинала на копию и обратно. Схвачено исключительно точно. Исключительно. Вот мы оказывается, какие на самом-то деле, добавил он и почему-то отчужденно поджал губы. Больше я никому не рискнул показывать пробы. Запечатал их в конверт и отослал Сене, а сам пошел в фотоателье. Мастер усадил меня боком на жесткий стул, распрямил мою вечно сутулую спину, взял настойчивыми пальцами за подбородок, больно вывернул шею. Потом отступил назад, полюбовался мною и сказал, что в профиль я вылитый Штирлиц. — Покрупнее портретик не желаете? — вкратчиво спросил он. — Можем изготовить покрупнее. — Нет, «Э -э, — отказался я. «Советую», — сказал мастер, приподнял мне голову и вновь отступил, щуря глаз. «Можно сделать хорошую открыточку. А то вот недавно вдова одна приходила, приносила фотографию покойного супруга, просила сделать открыточку на памятник. Пришлось, знаете, отказать. Старая очень фотография. Порченная». «Соскоблит родинки или не соскоблит?» — думал я, одеваясь и украдкой разглядывая мастера. Мастер был невысокий пепельный старичок с невыразительными светлыми глазами. За старомодными штанами его, за подтяжками шириною в солдатский ремень, за честными металлическими очками стояла целая эпоха. Строгая эпоха, несшая на своих знаменах отрицание жалости к человеку, но заботливо оберегающая его от слишком горькой правды. «Этот соскоблит», — подумал я успокоенно и вышел.